Глава 12. Твоя правда. Каменные стены старого маяка давили, они тянулись ввысь, куда не доставал свет костра. Сквозь бреши не было видно неба, его скрывали старые доски. От чего-то окружения напомнило не о гроте с колодцем на клыке, а месте, где старейшины проводили совет. Интересно, стояли ли сейчас не Арин, Сайрус Галина, Гилмруй источника? вели беседу, обсуждали опозорившую себя воспитанницу. Что они думали о проклятии? Какие козни строили против Кастера? Догадывались ли, что Нериса была на полпути к дому с ценным козырем в рукаве? Взгляд скользнул с Алиры на Бардеса, на Бивана, тени уходящего вверх по ветхим ступеням. Сердце Нерисы неприятно сжалось при мысли, что все здесь собравшиеся скоро окажутся в клетках на острове, а после их накроют чары забвения. Они забудут обо всём, что случилось в пути. Забудут об обожаемом принце, который останется в пещерах клыка. риса не хотела заводить с ними дружбу. Она должна была их ненавидеть. Из-за них она рисковала жизнью в пути. Из-за этих людей на руке извивался браслет. Они враги. Злобные. Настоящие. Но, бес побери, ведь все эти люди оказались не такими, какими их рисовала Нерин. Нериса провела со слугами короля столько лун, сколько не проводила ни с Санти, ни с Юраем на совместных занятиях и увидела в прихвостнях короны людей, обычных, живых и чувствующих, со своими тайнами и тревогами. Она сбилась с пути. Разуверилась в убеждениях, вбитых в голову наставниками. Столько мыслей, все они силой били по голове. Нельзя засыпать на пустой желудок. Алира поднесла к ее лицу кусочек хлеба. И только когда горелая корка царапнула нос, Нериса поняла, что начала забываться, усыпляемая треском костра. Она присела, принимая горячий кусочек хлеба. Нериса запихнула выпечку в рот и проживала не спеша, еще чувствуя на корке вкус дыма. «Я решила немного прокалить хлеб над костром. Теплая пища во сто вкуснее», — проговорила Алира, изящно надламывая свой кусочек. С раздутыми щеками, за которыми прятался целый ломоть, Нериса начала жевать и как только заработали челюсти, спала сонливость. Ведьма потерла глаза, прогоняя усталость. В отличие от Бардоса, который спал мёртвым сном, она не планировала расслабляться. «Пойду, отнесу запасы ребятам», — спохватилась Алира и поднялась, хватая с собой походную сумму с припасами. Сидеть остатки ночи в дозоре, не поужинав, наказание. Девушка подобрала юбки и легко взлетела по ветхим ступеням, но звук её тихих шагов заглушал храп Бардоса. Нериса проводила взглядом служанку, посмотрела на библиотекаря, затем на костер, и мозаика медленно сложилась в голове. Она впервые осталась одна с тех пор, как покинула темницу под замком Кастера. Неторопливо поднявшись, Нериса выпрямилась, отрывая взгляд от костра. «Мне всегда было интересно, что кроется за танцем тени от огня». Лоран выступил из мрака на освещенную светом прогалину. За ним самим тянулась извивающаяся неясная тень, хватая крючковатыми пальцами неровности прогнившего пола. Ну, конечно. Как Нериса могла подумать, что за ней перестали присматривать? Она снова уставилась на огонь, оставляя слова при себе. Лоран обошел костерок и опустился на землю, расстегивая застежки дублета, а после — джеркина. Морщись, он начал стягивать с себя верхнюю одежду, и Нериса, непонимающе, вскинула бровь. «Собираешься раздеться?» «Что?» буду тебя смущать? Замерзнешь и подохнешь. Кто тогда снимет браслет? Не переживай за меня. Съязвил он с усмешкой, и в следующий миг она окрасилась болью. Лоран потянул с плеча рубаху, покрытую кровавой коркой. Трескаяся, отлепая от кожи, ткань открыла ужасного вида рану. Нериса не отвела глаза. Она привыкла к виду шрамов. Кровь ее не страшила, а вот интерес всегда побеждал. Кивнув на плечо ларана она спросила. «Так откуда она?» Он покачал головой, вытягивая из сумы бурдюк. Откупорив мешочек, Лоран плеснул немного воды на рукав рубахи и принялся оттирать кровавые потёки. Кинжал. «Да вижу, что не алибарда!» — хмыкнула Нериса и снова уселась на землю. Бежать смысла не было. «Сам Эль. Он уже давно не глупый ребёнок. Моё упущение, что наивно убеждал себя в этом так долго», — ответил Лоран, но горечь в его словах была чиста, как колодезная вода в гроте старейшин. «У тебя действительно серьёзные проблемы в общении с братом», — повторилась Нериса, покачав головой. Её взгляд открыто цеплялся за обнажённый торс Лорана. Она не стеснялась своего интереса, да и он не робил под её взглядом. Но вот в его руках сверкнула игла, вызывая всё новые подозрения. «Могу попросить о помощи?» «Не боишься, что я тебя иголкой заколю?» «Это будет не самая красивая смерть», — признал он, но всё же кивнул, подзывая Нерису. До клыка оставалось рукой подать, и разобранный на кусочки уставший сыночек Кастера вряд ли произвел бы хоть какое-то впечатление на старейшин. Поэтому Нериса пошла на попятную и поднялась на ноги, приближаясь к Лорану. Она опустилась рядом и грубо вырвала из его пальцев иглу, с трудом вставив в ушко нить. Перед тем, как зашить рану на спине, Нериса прошлась по горячей коже с в воде куском ткани. Она смыла грязь и гной. Но стоило запекшейся корки отлипнуть от кожи, как кровь снова проступила на краях раны и побежала вниз. Нериса испугалась, как бы Лоран не умер от кровопотери. Опустив иглу на землю, она сняла со своего плаща застежку и ополоснула ее под водой из бурдюка. Встав, Нериса приблизилась к костру, придерживая фигурный край булавки рукавом, чтобы не обжечь пальцы раскаленным железом. Невоодушевленной идеей, Лоран предупреждающе покачал головой. Дурная затея. Заметил он и моментально напрягся. «Остановим кровь и закроем рану. К тому же это предотвратит распространение инфекции». «Наоборот. Хоть у Бардеса спроси». Лоран мотнул головой и собирался отпрянуть, но Нериса бесцеремонно прижала его к земле, обхватила рукой здоровое плечо и прижала раскаленную застежку к ране, прижигая ее. Лоран подавил крик, но из его груди вырвался стон. Нериса почувствовала его руку у себя на предплечье. Сама она ощутила под пальцами, как напряжены его мускулы. Мгновение проскочило искрой, но она знала, что Лорану оно показалось вечностью. Ведьма оторвала застежку от кожи и отстранилась. простого спасибо будет достаточно. Рана на спине больше не кровоточит», — сказала она и с удивлением заметила, что Лоран беззвучно рассмеялся с прикрытыми глазами. Он отстранился и уперся затылком в стену. «А ты жестоко «Я само милосердие» поправила Нериса, вновь нагревая застёжку. Оставалось выходное отверстие. С покрасневшей булавкой Нериса присела перед Лораном, опустила руку на его здоровое плечо и заглянула в дымчатые глаза. Он молча кивнул, и ведьма прижала застёжку к ране. До носа добрался запах обожжённой кожи. Перед прижиганием Лоран зажал между зубов свёрнутую тряпицу, чтобы от напряжения не переломать себе зубы. Но сквозь препятствие Нериса всё равно различила стон боли. Быстро закончив процедуру, она откинула к суме застежку и опустилась на землю возле ларана Бардес даже не проснулся, спокойно продолжая сопеть. «Спасибо». Спустя пару секунд проговорил усталым голосом Лоран. Нериса молча кивнула и отодвинулась к стене, чтобы найти в ней опору. Облокотившись о камень, она сложила руки на груди и скрестила вытянутые ноги. Оказавшись поодаль за спиной ларана Нериса осмотрела его силуэт, едва склонив голову на бок. Знаешь, когда ты устал и вполне выглядишь как человек. Ты сомневаешься в моей человечности? Быть человеком и быть человечным — разные вещи. Ты человек, но я не уверена в твоей человечности. У меня ещё будет возможность тебя переубедить. Усмехнулся он, осторожно натянув на тело запасную рубаху, ранее извлечённую из суммы. Спасибо, Мюрриэл, за её предусмотрительность. Меня ни в чём не нужно переубеждать. Отрезала Нерисса, и глаза её вспыхнули. Она отвернулась, уставившись на мыски сапог, качнула ногами, задумавшись. «Что ты намереваешься делать на самом деле?» «Без уверток». Лоран расправился с рубахой, но не до конца зашнуровав её, обернулся. «Тоже, что и раньше», — спокойно ответил он. «Спасти королевство». «Ты и допускал мысль, что, спасая народ и замок, ты можешь потерять трон и корону?» «Трон и корона». Он невесело хохотнул если не останется никого, к чему помпезность двора и трон. Но разве ты и жаждешь не власти? Твои глаза горят лукавством. Я жажду власти, но не ценой своего же народа». Нериса ничего не сказав, кивнула и вновь уставилась на мыски сапог. В голове клубились мысли, но сил обдумывать их не оставалось. «Наставник, который тебя воспитал, оружейник», — начал вдруг Лоран. «Он всё ещё на одичалом?» Нериса не думала, что ларана заинтересует этот вопрос. Они остановились на стоянку на «родном» острове ведьмы. Согласно выдуманной ей легенде, родилась и росла она на Одичалом. Прозорливый шакал ведь выбрал момент. Выходит, Алира ничего не рассказала ему об их разговоре по пути от Мюррел на форт Роттерфолл, иначе бы Лоран не стал спрашивать. Нериса устала ходить по острию ножа, но она не могла сорваться с края в полушаги от цели. Если кости брошены, игра уже на начата — ничем правила не изменить». «Нет», — ответила она, сплетая сети из лжи, как паук. «Умер. Когда он перешел в Нижний Мир, меня тут больше ничего не задерживало, поэтому я отправилась на Малый Гринфорд, искать лучшей доли». «Но нашла совсем не то, что искала», — многозначительно добавила она, намекая на свой арест. Но в голове на батом били слова неарин. «Ведьмы бесследно не исчезают». Как дочь Сэлмы и Кардета ты способна почувствовать их след? Нам до сих пор неизвестно, что с ними стало. Голос наставницы колоколом отзывался в мозгу. Нериса ничего не выведала о родителях, а о том, что могло стать причиной их исчезновения. Интересно, узнав об очередном провале воспитанницы, как сильно разозлится Ниарин, если судить по цвету ее огня? Не сильно, с красноватым оттенком? Достаточно сильно, с рыжими всполохами? Или страшно? Тогда её огонь будет полыхать ослепительным белым. Знаешь, ты вполне человечна, когда о чём-то задумываешься. Заметил Лоран, поддевая Нерису на её же манер. Не заблуждайся, высочество. По убеждению твоих предков, я пожар, что сметёт ваше королевство. Меня не пугает огонь. Я страшусь пепелища Под треск костра голос ларана показался бездонным. Он искусно сплетал речи и располагал к себе. Из него вышел отличный парламентёр и политик. Ему хотелось верить, но Нериса не была простушкой со двора, чтобы поддаться на сладкие речи. Перед ней был обычный смертный, с настоящими ранами, усталостью в глазах и предательской дрожью в пальцах. Пусть в нём и не было силы его брата, он был страшнее и опасней. Лоран хитрил и шёл до конца. Он был искусным лжецом и при этом был пьяняще обворожителен даже в изодранной рубахе, а взгляд его горел огнём. Его нужно было взаправду остерегаться. «Как красиво ты говоришь», — заметила Нериса. «Но не обманывайся. Держащий в руках меч перед собой видит лишь врагов. Ты очередной сын Гринфорда. Я ведьма. Мы новые фигурки на старом поле игры. Мы новые, но правила старые, а истории имеют способность повторяться. Мне нравится твой настрой». Лоран придвинулся ближе, и Нериса Шерри раскрыла глаза. От спокойствия не осталось и следа. Она тут же напряглась. «Первая за день угроза, а не дюжина, как прежде». «Не делай вид, будто не понял, что я имею в виду». Пешки обречены играть по старым законам, но короли вольно менять правила. «Короли имеет дурную привычку предавать», — кольнула она, напоминая про ошибку, что совершили короли, приняв решение сжечь Атхану. «Все вы склонны к обману. Ты не исключение». «Кто вбил тебе это в голову?» Лоран нахмурил брови и склонил голову. Свет огня очертил линию скулы подчеркнул блеск дымчато-серых глаз. «История!» — огрызнулась Нериса. Лоран ничего не добавил в ответ. Он молча присел рядом и оперся о стену, приглушенно зашипев, когда раненое плечо коснулось камня. Они сидели в безмолвии плечом к плечу. Два заклятых врага — человек и ведьма, обреченные до поры до времени идти рука об руку, пока кто-то один не падет. Нериса не собиралась быть той, кто оступится. За стенами старого маяка разыгралась непогода. Форт Ротерфол топтали сапоги наемников, как пить дать кто-то из них уже пробрался на Одичалый. Предстояло еще пройти берег, пересечь море Блак. Анириси впервые за все время стало спокойно в тени маяка у теплого костра, с высказанными, наконец, словами, что драли горло все это время. Но стоило выговориться Лорану, как внутри осталась пустота и вопросы. А вдруг он прав, а не Арина ошиблась? Что, если история и правда меняется, а короли способны на милосердие? Нериса опустила глаза на змейку у себя на запястье, на хрупкий браслет чудного оттенка, похожего на серебро. Такой тонкий и безобидный, но бесовски коварный. Одной змейки хватило, чтобы сила впала в дрему. Нет, ничего не меняется. Страшно хотелось спать, но Нериса не позволяла глазам закрываться. Что тебе известно из истории Атханы? Вдруг спросил Лоран таким тоном, будто говорил о непогоде за стенами, а не о жизни, что так трагически обрывалась. Нериса невзрачно хмыкнула этому сравнению. Она была сильной колдуней. Стараясь защитить таких же, как она, от хана, пошла на сделку с королем. Полагаю, он пришел на руины Старого Света с запада. С севера. Поправил Лоран и замолчал, позволяя глазам Нериса раскрыться. «В твоих жилах течет кровь северян?» Фендришскефтаны прошли через Ледяное море, желая создать новое начало. Мой праотец Гринфорд пришёл с Айс Крохила и назвал завоёванный островом своим именем, — усмехнулась Нериса. А вы похожи. Я сама скромность. Кто бы сомневался? Снова повисло молчание, нарушаемое треском костра. Впервые жуткая вспыльчивость и отвращение немного утихли, позволяя взглянуть на ситуацию под иным углом. Нериса взяла за правило смотреть на ларана как на врага. А что, если посмотреть на него самую малость иначе? Заполучив расположение, можно будет выудить из него немного больше, чем дерзкую ухмылку. На этот раз тишину первой нарушила она. А что рассказывали тебе насчет проклятия и предательства? Какие истории передавали короли Гринфорд из поколения в поколение? Сильно ли их версия отличалась от истины Ковина? Лоран задумчиво прикрыл глаза и повел здоровым плечом. Сомневаюсь, что наши версии разнятся, отличаются мнения. Версий всегда много, но правда остается одна. «А ты весьма прозорлива». «Для ведьмы?» — перебила Нериса. «Этот разговор у нас уже состоялся», — напомнила она, поворачиваясь к Лорану. «Что рассказывали тебе об Атханне?» «Я не настолько глуп, чтобы верить в пустой болтовне». Он повернулся к ней. «В летописях наших библиотек хранятся рукописи тех лет. Гринфорд и Атхана заключили соглашение. Ведьма восстановила на руинах жизнь, король взял клык под защиту. Оба выигрыши. Но после Атхана нарушила соглашение». Она пришла в замок и бросила королю вызов. Гринфорд должен был отдать строн, иначе хана снова превратила бы остров в руины. Понимая, что против силы природы бессилен, король сделал единственное, что могло спасти королевство. Казнил ведьму, пока та не нанесла удар. Но она нашла способ уничтожить то, чем он дорожил. Нериса не перебивала, хотя уже на середине рассказа в груди вспыхнул огонь. Атхана пришла к Гринфорду с угрозами? Быть того не могло. Нериса слышала эту историю сотни раз, но такую ее версию никогда. История королей повергала в шок, и тут же вставал вопрос. Как ведьма, удерживающая в руках хрупкий остров Ковина, могла пойти с угрозами на правителя, рискуя обрушить на головы братьев и сестер его гнев? Вздор. хана никогда не приходила к Гринфорду с угрозами», — процедила Нериса. Она пришла ко двору просить помощи. Люди с островов по-прежнему презирали колдовство, ни в грох не ставя любого жителя клыка. атхана хотела это исправить, поднять свой народ и вывести его на свет. Королю это показалось наглостью. Он рассчитал, что будет верным изничтожить магию в корне, чтобы самыми могущественными стали короли, а не маги стихий. «Кто рассказал тебе эту версию?» Лоран выпрямился. «Оружейник». Разгорячённой обедой пылка солгала Нериса и сама поверила в свою ложь. Он был магом? Нет, потомком. Повисло молчание. Тишину нарушал лёгкий треск. В костерке истлела тонкая щепка, когда Лоран заговорил вновь. Наши версии схожи, но разнятся в одном. От его голоса Нерису пробил озноб, будто холодный дождь посреди дня. «Какова истинная цель визита от хана Гринфорду?» — метко заметил Лоран, чего весь огонь в груди потух. На его место пришел холод. А ведь тонко подметил шакал. С какой целью на самом деле Атхана пришла к Гринфорду? Молить или угрожать? Что побудило ее пойти на риск? Растущая в ненависти королям Нериса никогда не задавалась вопросами относительно глубины притязаний. В ней крепла вера в коварство и предательство. Но Нериса не задумывалась о том, что крылось за этим, да и не спрашивала слишком много. Старейшины не отличались словоохотливостью. Если истории ее и ларана так расходились, стоило ли допустить, что существовала еще одна? Что в действительности произошло в тот роковой день более века назад? Тишину нарушило возня и шуршание мантии. Проснулся Бардос и приподнялся на руках, не понимающий озираясь по сторонам. Понимание медленно отразилось в его взгляде. Библиотекарь понуро вздохнул и сел, шумно втягивая носом воздух. «Жарили мясо?» — с подозрением осведомился сон «Жарили». Тихо отозвался Лоран. Из блаженного сна вытянул холод. С каждым днем осень подползала ближе к зиме. Под открытым небом было некомфортно и зябко, и даже частично уцелевшая крыша маяка не спасала. Разлепив глаза, Нериса потерла их рукой, пытаясь рассмотреть очертания в полумраке. Костер давно потух, сквозь проломы в стенах проникала сень ночи. Бардос и Алиры о чем-то шептались. Ренфрид сидел на верхней ступени подъема, свесив над пропастью ноги. Биван топтался возле ларана Приподнявшись на руках, Нериса неторопливо села. Алира приветливо ей улыбнулась и кивнула на суму с припасами, но ведьма отрицательно мотнула головой. Тратить время на скудный перекус совсем не хотелось, можно было наесться и дома. В груди зазвенела радость. До клыка оставался крошечный шаг. Не замечая этого за собой, Нериса улыбнулась собственным мыслям. Она прошла малый Гринфорд, оплошала, позволив себя задержать, но продержалась в темницах короля и узнала секрет. Сбежала, а теперь шла домой не просто со слухами, а с настоящим сокровищем. К сожалению, листок из блокнота из подземной лаборатории Кастера пропал, но живой принц был куда дороже каракули на бумаге. Нериса подняла еще сонный взгляд на Лорана и поймала его лукавую усмешку. Затягивая ремень ножен, он подмигнул своей нахальностью, прогоняя остатки сна. Что Нериса буркнула себе под нос, она и сама не поняла. Поднявшись на ноги, она потянулась, разминая затекшие после сна мышцы. Царапина на плече давно не доставляла никакой боли, заживала. Однако одним своим видом напоминала о бегстве из камеры в замке короля. Проведя рукой по плечу, Нериса снова искоса посмотрела на Лорана, вспоминая его рану и жар застежки. Сейчас принц выглядел не как жалкая пародия на себя прежнего. Взглянув через разлом в толще стены, Нериса уставилась в тёмное небо, предвещающее близкий рассвет. Только перед самым восходом тьма становилась густой, будто желала задержаться. Но восход был неминуем. Понятно, почему все поднялись на ноги так скоро. Лоран хотел покинуть Одичала ещё в полумраке перед рассветом, чтобы войти в воды близ клыка к заходу солнца. В сгущающихся сумерках лазутчики короля не заметят гостей, и архив можно будет искать под слабым светом холодной луны. Умно. Без костра стало совсем зябко, поэтому Нериса потуже затянула дублет и накинула поверх мантию. Застежка от ворот и все еще лежала у ног. На чистоту и правильность в схватке с морозом было плевать, поэтому ведьма подняла брошь, запекшейся кровью, и застегнула булавку на мантии, укрывая горло от холода. Осталось совсем чуть-чуть. Интересно, кто был сегодня в дозоре? Кто доложит старейшинам о незваных гостях? С каким звоном разобьются Надежды ларана, когда ему на голову наденут мешок? После всех заключений Нериса испытывала смутные чувства относительно избранного пути. Она уподобилась тем, кого презирала, вела человека в ловушку. «Правильно ли это?» Нериса опустила взгляд. На руке все еще поблескивала змейка, в памяти жил образ Атханы. Нериса сжала кулаки. Она имела право сомневаться, но путь все же выбрала верный. Скрипнув зубами, Нериса подняла земли скромную сумму, которую бережно наполнили всем необходимым руки мюрел Она припомнила, как пальцы наставницы затянули бечевку, с какой печалью та смотрела на Бивана и как говорила о выдуманном Нерисе учителе. «Помни, будь благодарной». Она действительно помнила, и не только про обман. Нерин учила не поддаваться эмоциям и чувствам. Галин велела хранить покой. Должно было прислушаться к слову старейшин. Услышав их наставление станет легче принять свою долю. Нериса выполняла поручение на благо всего рода ведьм в отмеску за обманутую Атхану. Если нужно было предать одного мальчишку ради всего Ковина, она готова так поступить. И все же внутри копошились нехорошие мысли. Что же действительно произошло больше века назад на Гринфорде? Что встало между королем и ведьмой? Какова истинная цель визита Атханы? «Выходим», — тихо позвал Лоран. Оторвавшись от мыслей Нериса подождала, пока поднимутся на ноги Алира и Бардес затем вместе с ними приблизилась к ветхой двери. Биван оттолкнулся от стены, складывая руки на груди. Ренфрид не сдвинулся с места, продолжая зачарованно покачивать мысками сапог. Нериса нахмурила брови. «Почему стражи не торопились?» «В чем дело?» Алира остановилась, как вкопанная, заподозрив неладное, и требовательно заглянула Лорану в лицо. «На этом наши дороги с теневыми стражами расходятся», бесцветно ответил он, отчего Алиру бросила в краску. Служанка метнула взгляд на Бивана, а после снова на ларана полыхая ярче костра. Нериса готова была поклясться, что не ровен час, алира заедет принцу кулаком промеж глаз. «Как это расходится?» «Котлы и метелки!» На выдохе пробормотал Бардас, втягивая голову в плечи. Нериса и сама готова была хорошенько выругаться, но вместо этого заинтересованно уперла руки в бока и хмуро глянула на ларана Что он задумал? Биван и Ренфрид остаются в арьергарде будут прикрывать наш отход». Отрезал он, поворачиваясь к двери, но Алира бесцеремонно дёрнула его за рукав. «Не смей поворачиваться ко мне спиной!» требовательно закричала она. Девушка переводила взгляд с теневого стража на ларана по плечам её рассыпались тёмные волосы. «Когда вы это решили? Почему мы не голосовали, как это принято на Гринфорде?» «Мы не на Гринфорде, Алира», — невесело ответил Лоран. «Это ничего не меняет!» «Алира». Биван с несвойственной ему уверенностью взял девушку за руку, однако тут же смутился. «Так нужно. Тебе лучше пойти с Лораном». «Я не сдвинусь с места!» Выпавший расклад был Нерисе лишь на руку. Силовая часть похода будет сброшена, словно балласт с корабля, но она отчаянно не понимала ход мысли Лорана, принявшего такое решение. Это было подозрительно. Прикрыть отступление, сбить наемников со следа? Но какой в этом толк? Преследователь остался с носом еще на форт Роттерфолле. Пока лозочеки или найдут на одичалом берегу следы беглецов, весь отряд уже будет на соседнем клыке, надежно сокрытый в тюрьме советом старейшин. Но какой смысл нам разделяться? риса поддержала Алиру и перехватила ее благодарный взгляд. «Так будет опаснее, мы это совсем недавно прочувствовали на собственной шкуре», — припомнила она неудачное распределение лошадей при бегстве с форт Роттерфолла. «Именно поэтому мы и спешим. Нам нужна фора». Бархатный голос Лорана скользнул тенью, как эхо в глубокой пещере. «Тогда не медлите больше!» Гнев Алиры смягчился, хотя она все еще была на взводе. Нериса заметила, как парни переклянулись, явно о чем-то договорившись без слов. Взгляд ее сузился. Она пыталась прочесть подтекст, но с Лораном это было ох как непросто. «Алира», — предупреждающий начал Биван, но девушка демонстративно шагнула к нему и рассекла воздух ладонью, перебивая Рафтмура. «Я останусь в арьергарде!» Отчеканила она, гордо подняв подбородок. Нериса в очередной раз не могла не поразиться ее напористости и непреклонности. В этом она была похожа на Лорана. Эти двое действительно выглядели как брат и сестра. Стоящий рядом с Нерисой Бардес захлопал глазами за толстыми линзами и раскрыл было рот, но Алира сурово глянула на него. «Молчи, Бардес!» — предупредила она, на что библиотекарь ответил коротким кивком и захлопнул рот. Лоран и Биван вновь переглянулись, и второй едва заметно качнул головой. «Какого беса?» Нериса давилась молчанием, не зная, что и сказать. Тишина стала практически осязаемой, когда Лоран опустил ладонь на эфес миниатюрного клинка, что носил всегда на спине под мантией, и с чистым звоном оголил лезвие. Переложив клинок из руки в руку, он протянул его Алире рукоятью вперед. Недолго думая, она приняла лезвие. «Присматривайте друг за другом». Одобрительно коснувшись плеча Алиры, Лоран встретился взглядом с Биваном и глянул на одинокого Ренфрида на верхней ступени подъема. «Так мы уйдем? Вот так?» — первым нарушил молчание Бардас. Лоран молча кивнул и спешно вышел во мрак, оставляя ветхую дверь приоткрытой. Бардас засеменил следом, и Нериса потянулась за ними, когда на руку ей опустилась ладонь Алиры. На подкорках памяти что-то зашевелилось — Точно так же много лун назад на берегу моря служанка коснулась её руки. В тот раз Нериса грубо скинула её ладонь. Сейчас она и не думала ощериться. «Будьте осторожнее и берегите друг друга», — проговорила служанка и отступила, шагнув обратно к Бивану. Алира прижала к груди клинок, что дал ей Лоран, и печально улыбнулась Нерисе на прощание. Несколько лун назад, мечтавшая избавиться от компании беглецов, она ощутила укол тоски. «Странно всё это». Сердце, может быть, частично и прониклось Грифоном, но головой не Нериса понимала — все они были врагами. Но почему ей стало так дурно? Не говоря ни слова, Нериса спешно вышла в холодную осень объятия, идущей на убыль ночи. Хлипкая дверь позади закрылась, скрывая в разрушенном маяке тени в их страже и служанку. Силовая часть похода осталась на полпути к цели, но действительно ли за тем, чтобы прикрыть отступление? Шагая подле ларана Нериса отчаянно гадала, почему именно так он распределил роли. У него на все было объяснение, и, видимо, сомневалась, что за очередным его решением не стоял какой-то хитрый замысел.